Глава шестая. Изабель. Миссир Пилиан, вы действительно считаете, что скоро у наших берегов развернутся настоящее сражение? Канна с самым заинтересованным видом взглянула на Асберта и наивно хлопая ресницами отпила из бокала. Иногда мне казалось, что она только притворяется недалекой дурочкой, потому что так проще жить рядом с таким домашним диктатором, как Бастиан. Остальные мужчины не воспринимают тебя всерьёз и при тебе охотнее рассуждают о том, о чем не стали бы говорить в обществе, например, с сатиной. На такую мысль меня навело ее удивительно хваткое поведение. За все то время, что мы были в доме Пелиана, она ни на миг не оставила меня без внимания. Даже до уборной со мной ходила. Я уже отчаялась уличить хоть минутку без присмотра, чтобы выйти в сад и поискать удобное место для побега. Но один плюс в этом все таки был. Если я еще раз встану из-за стола, жених может решить, что у меня проблемы по части туалета и побрезгует со мной связываться. Так себя утешение, конечно. Я нахожусь слишком далеко от совета, дорогая Канна. С важным видом протянул сберт. Но и до меня, конечно, доходит некоторая информация. Я не имею права рассказывать все, а слухи сами витают в городе. Слышали про генерала Шандегрейна? Ну, этот скандал с тем, что он отменил женитьбу на Аренте де -Бресент. Удивительно опрометчивый, я бы даже сказал, глупый поступок. Ссорится с королевской семьей. Вставил свое мнение Бастиан. «Дело тут не в этом», — многозначительно продолжил миссир Пелиан. «Теперь совершенно точно стало известно, что скоро он отбывает из Каэтена». О доставках продовольствия в сторону бухты Криит объявлено. Говорят, даже лекарок со всего округа уже собрали и отправили туда же. «Если даже лекарок из столицы...» — вздохнула Канна. «Ожидаются потери?» «Они всегда могут быть. Дартас Шан Родвилл — сильный дракон. И после того инцидента...» Асберт прокашлялся. Говорят, на его стороне осталось много представителей драконьих семей. Они не высказываются открыто, потому что боятся расправы, но он смолк, позволив гостям самим додумать окончание его фразы. «И все же я считаю, принц Дартас не сумеет одержать верх», — заявил Бастиан. «На этом моменте я поняла, что пора отлучиться». Если мужчины, наконец, заговорили о политике и военном деле, в котором сами, конечно, ничего не смыслили, это надолго. Даже Канна потеряла бдительность и не обратила внимания на мои извинения. Удача. Я торопливо вышла из столовой и, захватив свой редикюль, который оставила в удобном месте, наконец сумела выбраться в сад. Еще оставалась надежда, что мне не придется обращаться к каким-нибудь мелким животным, которое способно будет проскочить через прутья забора. «Иначе я останусь без одежды и денег». Но ситуация была настолько критической, что где-то в глубине души я готова была нагишом перебежками, идти по городу до какого-нибудь укрытия, лишь бы подальше отсюда. К счастью, в саду дома Пелиана уже даже слуги не ходили. Все собрались внутри. Охраны он не держал, не такая уж крупная фигура. Поэтому до забора я добежала быстро. Но тут меня поджидало немалое разочарование. По верхнему его краю, оказывается, торчали довольно острые на вид пики, которые я не разглядела на подъезде сюда. Надо перебираться осторожнее. Выбрав самый густой на вид плющ, я схватилась за ветки и только потом успела подумать, а не ядовитый ли он. Кто знает, каким способом обезопасить свой дом мог прибегнуть мистер Пелиан. Судя по всему, он тот еще жук. Но, к счастью, плющ оказался совершенно мирным, поэтому я уверенно поползла наверх. А этот забор гораздо выше, чем выглядел издалека. А карабкаться оказалось сложнее, чем представлялось. Несколько раз я срывалась, переплетение побегов не выдерживало мой вес, приходилось идти вдоль стены и пробовать снова и снова, пока в саду не послышались звуки нарастающей суеты. Похоже, меня хватились. Вместе с со осознанием этого пришла и паника. Лишь огромным усилием я заставила себя успокоиться и вновь начать мыслить трезво. Еще одна попытка. Переставляя ноги и хватаясь за жесткие стебли, я наконец доползла до верха, победа. Или еще нет? Изабель! Завопили где-то в недрах сада: Изабель! Раздери тебя, соргал! Это точно бастиан. Я взялась, закованная пики, и перелезла через забор. Но тут на улицу выехал чей-то экипаж поблескивающий благородным лаком дверец. Очень не вовремя. Вряд ли кучер не заметит сидящую верхом на заборе девицу. «Изабель!» — послышалось уже ближе. Треклятый опекун, дождавшись, пока экипаж проедет, рискуя всем, чем можно, я спрыгнула вниз. Раздался треск ткани. А мои ноги так и не достигли земли. Проклятое платье. Юбка зацепилась за пику, и я повисла на заборе, как неудачно брошенная кем-то кукла. «Свобода была так близка. Я подергалась. «Может, ткань прорвётся до конца, и всё это закончится?» Но ситуация лишь усугубилась. Экипаж, который уже свернул к воротам дома Пелиана, вдруг вернулся. Остановился поодаль, и из него вышел высокий мужчина в безупречно облегающем его фигуру костюме. О, нет. Его походка, плавное движение и даже энергетика, которая словно пряный аромат из булочной, мгновенно разлилась по улице, Все было знакомо. А когда свет фонаря упал на лицо мужчины, никаких сомнений не осталось. Я дернулась еще пару раз и обреченно замерла в ловушке ровно в тот миг, когда Рикард Шандегрейн подошел ко мне. Он поднял голову и, сунув руки в карманы, с легкой насмешкой во взгляде оценил мое положение. Изабель! донеслось из-за забора совсем рядом. Значит, Изабель! констатировал дракон. Я вздохнула. «Добрый вечер. Может быть, вы поможете? Я немного спешу». «Немного?» — это очень мягко сказано. «Интересно, куда?» Рикард подозрительно сощурился, но моим положением, похоже, все таки проникся. «И как же вас так угораздило?» Он крепко обхватил меня руками за талию, привлек к себе и дернул с такой силой, что удивительно, как юбка не оторвалась полностью. Прижавшись щекой к его слегка колючей щеке, Я зажмурилась, почувствовав, как меня буквально размазывает по нему, словно теплое масло. Его кожа пахла очень приятно и, будто бы испускала какие-то странные будоражущие флюиды. Его хотелось касаться со страшной силой и даже стыдно признать потереться о его скулу, словно кошке. В груди сладко вибрировало, сердце замерло в предвкушении чего-то волнительного и, кажется, готово было упаркнуть точно птица. «Это какая-то драконья магия, верно? Неудивительно, что Орентия так расстроилась, когда их свадьба сорвалась. Да и вообще я слышала, что мало какая женщина может устоять перед драконом. Его сила просто сокрушала на месте». «Спасибо», — выдавила я, когда меня, наконец, поставили на землю. Ноги едва держали. Я цеплялась за рукава дракона, пока не опомнилась и не отшатнулась. «Нужна помощь. «Если вы не помните, мы не так давно встречались у храма», — уточнил дракон, не торопясь меня отпускать. Его пальцы мгновенно сжались на моем запястье. Это резкое властное прикосновение вновь заставило меня насторожиться. Так не ведут себя, когда хотят отпустить с миром. Конечно, помню. Но я, пожалуй, справлюсь сама. Я попыталась вырваться, но он не позволил. «Справитесь ровно до того момента, пока вам не прижмут юбку дверью», В тоне мужчины вновь послышалась нескрываемая ирония. «Впрочем, раз вы торопитесь, предлагаю не стоять здесь посреди улицы и поговорить в другом месте. Надеюсь, это место не полицейский участок, например. Но, похоже, допрос начнется прямо сейчас, ведь мое положение со стороны несведущего человека выглядело, мягко говоря, эпатажно. Кто знает, что он обо мне подумал. Лучше пока не раздражать генерала непокорностью. Поэтому я не стала больше вырываться». Пусть решит, что найденная девица полностью сдалась на его волю. Если вы подвезете меня до гостиницы, я скользнула взглядом вдоль улицы, просчитывая путь дальнейшего побега, то я была бы вам очень благодарна. У вас неприятности? Хм, скажем так, я не хочу исполнять чужую волю, которая мне претит. Наверное, это можно назвать неприятностями. Таких объяснений, как ни странно, оказалось достаточно». Рикард покивал, задумчиво глянув сквозь прутья забора. «Вы уверены, что в гостинице будет безопасно? Впрочем, это ваше дело». Он сделал приглашающий жест рукой. «Прошу вас, не волнуйтесь, я не увлекаюсь похищением дев». Я прошла вперед до его экипажа, он галантно открыл дверцу, позволяя мне сесть. «Если сейчас действовать достаточно быстро, то все может получиться». Я незаметно достала из Редикюля платок и уронила его ровно на ступеньки. Генерал отвлекся всего на мгновение, чтобы его поднять. Теперь нужно проскочить через экипаж насквозь. «Мессир!» — окликнули Шанды Грейны с улицы. «Мессир, прошу вас, постойте!» Я застыла от страха, позабыв, что хотела сделать, потому что это точно был Бастиан. Его голос теперь будет сниться мне в страшных снах. И если сейчас он заговорит зубы генералу, тот, возможно, вернет меня ему. «Да», — напряженно ответил дракон, прикрыв за мной дверцу. «Простите мою неучтивость. Добрый вечер. Но вы не видели тут девушку в сером платье со светлыми волосами? Она могла торопиться». Дожидаться итога их разговора я не стала. Тихонько вышла через противоположную дверцу, и пока Рикард был занят отговорками, спряталась за стволом ближайшего дерева. К счастью, кучер тоже смотрел в другую сторону и не заметил моих маневров. Выждав всего миг, я подхватила юбку и кинулась в ближайший переулок. Что-то внутри меня противно заныло. Скорее всего, генерал совсем не желал мне зла и действительно хотел помочь. Но зачем он приехал в дом Пелиана? Чтобы забрать меня и заточить в клетку похуже? Ведь эта наша встреча уже не похожа на случайную. Возможно, он как-то вышел на меня и узнал, что я делала в храме. А его учтивость лишь маска, чтобы усыпить мою бдительность. Нет уж, ото всех этих мужчин нужно держаться подальше. И вообще, подальше от этого города, куда я двинусь после встречи с Сатиной, уже решила. На размышление над этим у меня ушел весь прошлый день, пока я сидела в заперти в своей комнате. Оказалось, родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью, у меня в Каитине не осталось. Зато, как мне удалось вспомнить, остался кто-то в городе Схатане. Я даже подняла все письма бабушки, что она отправляла мне за время учёбы. Показалось, что там найдётся какая-то информация об этом. И действительно, о мессире Луисе Фериасе она писала мне несколько раз и говорила, что после окончания учёбы можно обратиться к нему. Он многое знает о той ситуации, что сложилось вокруг нашего семейства, и сможет помочь. И как я не вспомнила об этом раньше. Кем именно он ей приходился, она не указала. Но мне казалось, что какое-то родство очень дальнее, между нами должно быть. Правда, с тех пор прошло довольно много лет. Где теперь этот мессир, Фириас? Может, он давно не живет в Схатане? В любом случае, мне нужно убираться отсюда. Я быстрым шагом петляла по улочкам и переулкам, вновь и вновь прокручивая в голове план действий. Это успокаивало, пока не поняла, что меня преследует». Кто это был, опекун или сам генерал, уже не важно. Ни с кем из них я не хотела теперь встречаться. Нервы звенели, словно их натянули до предела. «Когда же вы все оставите меня в покое?» Пришлось ускорить шаг. То ли слух так обострился, то ли интуиция, которая ждала любого подвоха. Но я буквально спиной чувствовала, как тот, кто хочет меня поймать, становится все ближе. Еще немного, и он меня настигнет. «Нужно срочно сменить облик, чтобы окончательно сбить преследователя с толку». Но сделать это прямо посреди улицы я не могла. Да и вещи прежде нужно где-то спрятать. В какой-то момент показалось, что мне удалось оторваться, но едва я расслабилась, как ноющее предчувствие вернулось. еще с большей силой. Вскоре я сама перестала понимать, куда иду, и сбилась со счета, сколько раз повернула. Наверное, вполне логично, что все закончилось тем, что я оказалась в тупике. Высокая кирпичная стена преградила мне дорогу, вокруг стояли огромные ящики с каким-то мусором, и больше свернуть было некуда. Если вернусь, то почти наверняка столкнусь с тем, кто идет по пятам. Но спасение пришло внезапно, откуда я совсем не ждала. За моей спиной открылась дверь, и женщина в поварской одежде выплеснула что-то из ведра прямо на дорогу, почти мне под ноги. Я отпрыгнула назад, но удержалась от возгласа, сейчас не время для капризов и рассуждений о чистоплотности. На улицу выплыли вполне себе аппетитные запахи жареного на углях мяса с травами и смутный гвалт, как будто внутри собралось немало людей. Похоже, я вышла на задний двор какого-то ресторанчика. «Помогите!» — обратилась к готовой уйти женщине, которая меня, похоже, вообще не заметила. «Меня преследуют! Можно я ненадолго спрячусь у вас?» Я не доставлю хлопот, просто пережду». Женщина оглядела меня с головы до ног и, видимо, решила, что вид у меня довольно жалкий. Еще бы. Платье порвано, волосы наверняка растрепались. Для пущего эффекта я тревожно оглянулась. Казалось, что вот-вот из-за поворота кто-то выйдет. «Ты посмотри, нахлещутся пиво, а потом девиц донимают». Сделала женщина свои выводы, а я не стала с ней спорить. «Заходи, деточка, заходи». «Не обидели хоть?» «Пока нет». Как хорошо, что она оказалась достаточно сердобольной. Я прошмыгнула следом за ней и оказалась в узком коридоре, вдоль которого располагалось несколько дверей, видимо, хозяйственные комнаты. А в конце был вход на кухню, откуда и доносились гастрономические ароматы и звон посуды. «Вот», — сказала кухарка, открывая передо мной дверь, «побудь пока здесь. Это комната для работников кухни». «Если кто-то будет тебя спрашивать, скажу, что не видела». «Спасибо». Я кивнула. Зашла внутрь и за моей спиной внезапно щелкнул замок. Либо женщина боялась, что я могу стащить что-то из чужих вещей, либо опасалась, что сюда зайдет кто-то посторонний. Тоже ловушка. Но, к счастью, здесь было окно. Этого может оказаться вполне достаточно. Я подергала створки, но они оказались заколочены. Зато форточка была открыта. Не стоит тут задерживаться. Не тратя время попусту, я скинула с себя платье и спрятала в самый дальний угол между шкафами, какой только смогла отыскать. Чтобы его не было видно, Редикюль сунула под скамью за небольшой сундук, который там стоял. Опасно, конечно, кто-то случайно может найти его, но сейчас я не могу поступить по-другому. Рассовав свои вещи по тайникам, я обернулась кошкой и быстро выпрыгнула в окно. Попетляю по городу, запутаю следы, а потом можно будет вернуться. Но едва я собралась залезть на крышу, чтобы оглядеться, как в закоулок действительно кто-то свернул. Это были двое мужчин примерно одинакового роста и даже возраста. Но их я вообще видела впервые. Кто это еще такие? Заинтригованная, я спустилась на ближайший подоконник и прислушалась к их разговору. «Зайди с главного входа, наблюдай. Ей некуда было отсюда деться». Отрывисто распорядился один. Второй тихо что-то буркнул и удалился. Напарник постучал в дверь. Ему открыла всё та же женщина и, окинув его взглядом, подбочинилась одной рукой. «Чего стучите? У нас тут непроходной двор». «Что непроходной, я заметил», — ответил незнакомец, кивнув в тупик. «Скажите, вы не видели белокурую девицу лет 20 в сером платье? Может, она заходила в ресторан?» Вот нечего мне делать, кроме как следить за всеми посетителями. Это не мое дело. Не видела я никаких девиц. У нас тут не бордель. Мужчина так опешил от ее напора и логики, что даже не сразу нашелся с ответом. Затем попытался сунуть нос внутрь, но кухарка преградила ему дорогу, грозя полотенцем. «Нечего тут топтать. Говорю, нет у нас никаких девиц. Позвольте я взгляну». Пока они припирались из-за поворота, показался не больше не меньше сам генерал Шандегрейн. А я уж было подумала, что сумела от него сбежать. Не тут-то было. Похоже, драконы те еще и щейки. От одного его самоуверенного вида по моему кошачьему телу до самого кончика хвоста понеслось волнующее покалывание. Не к месту вспомнились наши почти случайные объятия какие-то полчаса назад. «Так это его люди?» «Или сейчас тут будет что-то вроде драки?» «Не донимайте добрую женщину, не мешайте ей работать», произнёс он с опасной мягкостью в тоне. Кухарка, похоже, сразу поняла, что с ним лучше не связываться, и быстро скрылась за дверью. Мужчина досадливо вздохнул и отчитался. «Мы шли за ней несколько кварталов, загнали в ловушку, а она пропала. Куда она могла отсюда деться? Только в эту дверь». Рикард огляделся, не торопясь отвечать. Будто что-то его беспокоило. И все-таки у него феноменальное чутье. Это я осознала еще раз, когда он задрал голову и окинул взглядом контур крыш. Я глубже вжалась в оконный проем, стараясь оставаться в тени. Хотя вряд ли он обратил бы внимание на обычную кошку, которая умывается под луной. Спасибо за ваши хлопоты. Наконец произнес генерал. Дальше я разберусь сам. А вы возвращаетесь к дому миссира Мелиса. Мне нужно знать, что он теперь будет делать. Проследить за Бастианом — это, пожалуйста. Может, вмешательство генерала хоть как-то задержит его в деле поисков меня. А в том, что опекун будет искать пропавший источник будущего обогащения, я не сомневалась. Но и Рикард, надо сказать, вел себя не лучше. Я сидела, притаившись и боясь шевелиться. О моем маленьком магическом секрете он, к счастью, не знает. Иначе его поиски проходили бы по-другому. Но если решит навести справки, то все может усложниться. И чего же он так ко мне прилип? Строго говоря, никакого преступления я совершить не успела. Наконец дракон перестал пристально разглядывать крыши. И его подручный ушел, и мне стало немного спокойнее. Я осторожно забралась выше и побежала прочь, распугивая мелких печук и заставляя других, настоящих кошек, насторожно выгибать спины при виде меня. Наверное, они чувствовали, что со мной что-то не так. Но извините, я на вашу территорию не претендую. Просто прохожу мимо. Первое подозрение о том, что отделаться раздеванием и прогулками по крыше не удалось, посетило меня, когда я вновь ощутила знакомый щекочущий зуд вдоль спины, который сотни мелких копий впивался мне в плечо. Я остановилась, осмотрелась, пока не видя ничего, кроме обычного городского пейзажа. И вдруг сбоку от меня пронеслось нечто огромное и темное. Не контролируя обычные кошачьи инстинкты, я встопорщила шерсть на за загривке, застыла, пытаясь уловить любое движение поблизости. Но все стихло. Что это было вообще? Выждав пару мгновений, я засеменила дальше. Досадуя на то, что лапки у меня слишком маленькие, и небольшое для человека расстояние кажется теперь гораздо более значительным но если меня еще пытаются найти, придется покружить по людным окрестностям. Но не успела я еще отойти от предыдущего шока, как та же тень с огромными перепончатыми крыльями внезапно показалась впереди. Она взмыла над домами, застыла на фоне темнеющего неба, и теперь я различила в ней очертания дракона. Но не обычного, материального, из плоти и чешуи, а фантомного. темный дракон. Рикард Шандегрейн сразу подсказала мне память. Часть его магического облика я уже видела раньше, в храме, во время церемонии. В полном виде он просто поражал воображение. И что еще хуже, он продолжал идти по моему следу. Пришлось поторопиться. Судя по торчащему впереди шпилю храма Трёхликова, я почти дошла до площади. Каждый вечер там проходит ярмарка, горожане собираются, чтобы прогуляться купить сладости и послушать уличных музыкантов. Туда я отправлюсь. В толпе легче всего затеряться, а след растворится среди множества других. Перепрыгивая с ветки на ветку, я спустилась по дереву и юркнула в толпу праздно прогуливающихся людей. Острому кошачьему слуху было почти больно от окружающего шума, но надо потерпеть. Я попетляла между прилавками. Едва не схлопотала полотенцем по спине, когда слишком близко подошла к домашней колбасе, которая лежала в корзине у ног одной из торговок. Собралась было прошмыгнуть до переулка, и вдруг прямо перед моим носом выросли ноги в высоких сапогах из дорогой телячьей кожи. Я подняла взгляд. Рикард Шандегрейн сосредоточенно осматривался, щурясь. «Да как он это делает?» Я бросилась назад, уже не разбирая дороги, Совершенно позабыв о том, что нахожусь в облике кошки, и он меня вряд ли увидит. Притаилась за столбом, выглянула, чтобы посмотреть, где дракон. И тут, поперек туловища, меня схватили чьи-то руки. «Мама!» — звонко протянула девочка лет восьми, победно поднимая меня выше. «Смотри, какая хорошенькая! Давай заберем ее домой!» С одной стороны, замечание о том, что я хорошенькая, польстила. С другой, это же просто катастрофа. Если эта девочка сейчас примется меня тискать, тут никакая магия не выдержит, потому что мои нервы и так на пределе, а резервы не бесконечны. Принять облик такого небольшого по сравнению с человеком существа само по себе сложно, и чем больше я волнуюсь, тем труднее его удержать. Поэтому я решила расслабиться, вот так взять, безвольно свесить лапки и просто принять эту ситуацию до тех пор, пока мне не представится удобный момент для побега. «Нет, детка, она же уличная», — возразила мать девочки. «Посмотри, какая она грязная. Да и блохи наверняка есть». «Постойте, какие блохи?» — мысленно возмутилась я, хотя мнение этой женщины мне, в общем-то, было безразлично. Я продолжала наблюдать за генералом, который неспешно, но с явной настороженностью прогуливался по площади, не торопясь ее покидать. Он то и дело останавливался... Обводил цепким взглядом все вокруг и вдруг решил направиться именно в мою сторону. «Нет, она совсем не грязная. Смотри, какая пушистая и мягкая». Девочка прижала меня к себе и с чувством погладила по спинке. «Мам, ну пожалуйста». «Нет, Эми». Рикард остановился совсем рядом. А я попыталась прикинуться кошкой еще больше, чем уже это сделала. И замурлыкала, от чего девочка пришла в полнейший восторг. «Она так урчит, мам! Посмотри, я ей нравлюсь!» Дракон услышал её возглас и повернул голову, а затем посмотрел прямо на меня. А я зачарованно уставилась на него в ответ, продолжая мурчать, точно сумасшедшая, потому что от его взгляда во мне поднималась какая-то необъяснимая горячая волна. У него такие сильные руки. Когда он снимал меня с забора, в них было очень даже приятно. «Стоп, о чем я думаю?» На лице генерала отразилось сомнение. «Какая у тебя красивая кошка!» Вдруг обратился он к девочке. «Да!» — гордо ответила та и победно посмотрела на маму. «Я назову ее Булочка!» Женщина кокетливо рассмеялась, искосо поглядывая на Рикарда, и прижала дочь к себе, мгновенно приступив к флирту с привлекательным незнакомцем. Еще одна случайная жертва его харизмы. И пока она подбирала подходящие слова... Я решила, что этот цирк пора заканчивать. Ловко извернулась и, словно скользкая рыбина, выскочила из маленьких рук. «Ой!» — воскликнула девочка и бросилась было за мной, но я быстро спряталась в толпе. Мне было немного жаль расстраивать ребенка, но надо только представить ее шок, когда утром она обнаружила бы в своей комнате не кошку, а голую девицу. Так что лучше не доводить до критических ситуаций. До самого утра я нарезала круги по окрестностям, пока на рассвете, наконец, не вернулась к тому ресторанчику. Генерал окончательно потерял мой след. Тень его дракона больше не появлялась, и чувство гонки с препятствиями пропало. Но к моему большому разочарованию окно в комнатку, где остались мои вещи, оказалось закрыто. Пришлось ждать, пока на задний двор придёт повозка со свежими продуктами, а сонный грузчик начнет перетаскивать ящики внутрь. Улечив момент, я прошмыгнула в коридор, а там, в приоткрытую дверь коморки, где как раз переодевалась какая-то девица. Пришлось ждать под лавкой, пока она закончит и уйдет, а затем вернуть себе прежний вид. Какое же облегчение! Всю ночь пробыла кошкой. Тут не мудрено и мышей начать есть. К счастью, все мои вещи остались на месте. Поэтому, прислушиваясь к нарастающему снаружи шуму, я переоделась, Забрала редикюль тихонько выбралась из комнатки. Вокруг никого не было, только на кухне кто-то возился и тихо разговаривал. Это была трудная ночь. Пожалуй, до встречи с Сатиной я еще успею вздремнуть в какой-нибудь гостинице. Надеюсь, генерал уже спит, и ему снятся не связанные со мной сны.